кладовая. Пол батинка заснул сразу, как только крыса шлёпнулась на землю. И к тому времени, когда он начал пробуждаться от долгого глубокого сна, муфтой и моховая борода уже успели основательно исследовать дупло. А оно напоминало небольшую удобную кладовку для множества различных блестящих вещей. Все эти вещи были сложены посреди кладовой, куда проникал луч света. Муфта и моховая борода с огромным интересом рассматривали их. Я жив? Спросонок, протирая глаза, осознамил себе полботинка. Жив, жив! улыбался муфта, занятый в эту минуту выискиванием полботинковой медали в куче блестящих побрякушек. А вы? продолжил расспрашивать полботинка. «Вы тоже живы или как?» «Вполне!» — спокойно заметил маховая борода. Пол-ботинка все еще не пришел в себя. «Но послушайте, друзья!» — сказал он. «В таком случае позвольте спросить, почему здесь так темно?» «Мы в сорочей кладовой!» — объяснил Муфта. «А в кладовых, как правило, царит таинственный полумрак!» «Так мы в кладовой!» — покачал головой пол-ботинка. Он поднялся на ноги и не без удивления уставился на металлический предмет в собственной руке. Даже во сне он не выпустил рукоятку. И только тут ему всё вспомнилось, и он воскликнул: "Так это же мастерок! Им я врезал крыси по макушке!" "Не мастерок, а лопатка для торта", с добродушной усмешкой поправил маховая борода. Мы и не знали, что ты стукнул ей и крысу. Мы видели только, как она свалилась с дерева. Пол ботинка внимательно разглядывал своё оружие. Ну, конечно, лопатка для торта. Обрадовался он. Я уверен, что никто и никогда до меня не врезал такой лопаткой крысе по макушке. В этом я, если можно так выразиться, первопроходец. «Ты отважен и смел, и, конечно, достоин своей медали!» — сказал Муфта. С этими словами он прикрепил медаль на грудь Полботинка. «Великолепно!» — Полботинка церемонно поклонился. «Впредь я никому не позволю ее украсть! А где же Матильда, моя бесценная спасительница?» «Она покинула нас!» — усмехнулся Моховая Борода. «Она покинула нас!» — усмехнулся Моховая Борода. Спасла тебе жизнь и вернулась к природе. О, жаль. Иско не сказал полботинка. Хотелось бы увидеть Матильду, чтобы хоть раз взглянуть на неё любящими глазами. Но вернуть Матильду, конечно же, было уже совершенно невозможно. Вот так медаль возвратилась к полботинку, и всё обстояло бы прекрасно, если бы не крысы. Но надежды на освобождение из плена не было. Машина по-прежнему находилась в полной власти крыс. Оставалось благодарить судьбу за то, что крысы пока не собираются атаковать. Удивляюсь, а чего это ни одна крыса до сих пор не пыталась влезть на дерево, заметил Муфта. Удивляться тут нечему, отрезал Полботинка. Одна полезла и получила лопаткой по башке. У остальных крыс нет желания знакомиться с лопаткой, и поэтому они решили взять на осаду и просто уморить голодом. А может, эта крыса была вообще исключением, рассуждал Муховая борода. Может быть, у крыс существует тайная договорённость с сороками, по которой сосна является сферой влияния сороки. Поэтому Должно быть, она и живет здесь так спокойно. Честно говоря, эта сорока вообще со странностями. В дуплах деревьев обычно гнездятся совы, а наша сорока умудрилась устроить здесь целую кладовую добра. — Ох и не говори, — вздохнул полботинка. — Только этого добра нам еще не хватало. Взгляд муфты смешал. В задумчивости остановился на сложенном в кучу имуществе. «Если нам удастся когда-нибудь выйти отсюда живыми», — сказал он, — «то нашим долгом будет вернуть все найденные вещи владельцам». Эта мысль не привела в восторг никого, в том числе и самого муфту, и полботинка произнес с усмешкой. «Мы еще не вышли отсюда живыми». Первое, что нам следует сделать, это составить список имущества, предложил моховая борода. А дальше видно будет. Предложение было принято. Составление списка обещало хоть какое-то дело, отогнало бы грустные мысли и заглушило голод. Да и время прошло бы быстрее. Муфта извлёк из-под муфты блокнот и ручку. С тех времён Как писал сам себе письма, он сохранил привычку иметь под рукой бумагу и ручку. Друзья расселись вокруг кучи имущества. «Не записать ли нам под первым номером лопатку для торта?» – спросил Пол Ботинка. И работа началась. Лопатки для торта – одна штука. Напёрстки – семь штук. Кнопки – триста четырнадцать штук. Пуговицы. «Двести четыре!» «Бог ты мой!» — покачал головой полботинка. «Ну на что есть только пуговиц?» «Эх, сороке не нужна ни одна из всех этих вещей!» — сказала Моховая Борода. «Но на этом примере мы можем наблюдать, до чего доводит страсть к собственности!» Муфта продолжал писать. «Эх, серебряные ложки, двадцать три штуки, монокли». Одна штука. Блестящие обертки от конфет — сто четыре штуки. Старинные золотые монеты — сорок пять штук. Старинные серебряные монеты — восемьдесят две. Так, старинные серебряные кубки — одна штука. — Как много старинных вещей! — заметила Моховая Борода. Видно, здесь собрана добыча многих поколений сорок. Это точно. И внул пол ботинка. И владельцев старинных вещей, по всей вероятности, уже нет живых. Не представляю себе, каким образом муфта думает передать всё это подлинным владельцам. К конечно, это будет непросто, согласился муфта. На что муховая борода сказал. А как насчёт музея? Друзья мои, Э? Что если мы передадим имущество какому-нибудь музею? Боже мой, воскликнул муфта. Это же моя давняя мечта преподнести музею дар от своего имени. Я тоже не против, сказал Полботинка. Надо бы только отобрать вещи, представляющие историческую ценность. Не будем же мы предлагать музею пуговицы и конфетные обвёртки. Но мы хавайя борода думал иначе. В музею надо передать всё, сказал он, и не историческому музею, а музею природы. В историческом музее и так полно всего, а в музее природы сыны не будет выставки вещей, украденных одним семейством Сорок. На этом вопрос был исчерпан, и муфта продолжил составление списка. «Наручные часы — три штуки, звонки велосипедные — одна штука, пилки для ногтей — тридцать две штуки, ключи французские — сто две штуки, ключи обыкновенные — двести восемнадцать штук, медальоны — одна штука». «Ой, какая красивая картинка!» — сказал Муфта, открывая медальон. «Какая прекрасная молодая женщина!» Он прикрыл глаза и в приливе внезапно нахлынувших чувств сочинил: "Твоя улыбка, жемчуг обелея, и щёки, словно розы, пламенеют". Теперь моховая борода с полботинком склонились над медальёном. Ага, задумчиво наморщил лоб моховая борода. <t 2> "У меня такое чувство, будто я знаю эту женщину". Но полботинка сказал, «Ты посмотри, какая на ней старинная одежда. Если ты и впрямь знаком с ней, то тебе должно быть лет двести». Теперь и Моховая Борода заметил, что женщина одета по моде прошлого столетия. То же самое можно было сказать о ее прическе. Муфта со щелчком захлопнул медальон и продолжал писать. Э, «Обручальные кольца. Сто пятьдесят четыре штуки». «Крыжки от термосов? Две штуки. Г гвозди? Сто шесть штук. Сыр! Рокфор!» «Сыр!» — радостно воскликнул Пол Ботинка. «Ведь он спасет нас от верной голодной смерти!» «Действительно, в куче прочих вещей обнаружилась небольшая пачка Рокфора. Должно быть, сороку привлекла блестящая обертка». Только нельзя съесть его сразу, предостёрк муфта. Кто знает, сколько мы ещё просидим здесь. И непременно надо оставить маленький кусочек для музея, добавил маховая борода. Иначе наш дар не будет полным. Он снял обёртку и отломил от сыра 3 одинаковых кусочка. По мнению полботинка, эти куски были ничтожно малы но самый страшный голод они утолили после скромного завтрака составление списка пошло веселее и к вечеру муфта поставил в конце длинного перечня точку